Глава 42. Рыжая женщина, которая лежала, устроив подбородок на скрещенных ладонях, была невозможна сама по себе в этой вот конкретной материальной вселенной. Такие женщины существуют где-то там, в ображении, когда кто сбрасывает оковы разума и начинает сочинять сказки, в которых финал все непременно долго и счастливо и в один день. В сказке Кахрай перестал верить уже давно. Что-то не так, Алота нахмурилась. Всё не так. Нельзя врать даже в мечтах, особенно в них, потому что ложь разрушает. Хотя что тут разрушать-то? Приключение опасное, возможно со смертельным исходом, но Почему? Её рыжие волосы рассыпались сонмом мелких кудряшек. Не знаю, просто всё не так пошло. Когда, не знаю. Бабушка говорила, что в любой самой дурной ситуации нужно уметь видеть свою выгоду. И как? Я вижу. Она умела улыбаться ясно и доверчиво. Я нашла человека, который мне нужен, и его не отпущу. Это как? Не знаю. Если выживем, я тебя найму. а потом пользуюсь своим положением это незаконно зато удобно она пожалова узкими плечами а ещё бабушка говорила что нужно пользоваться всеми возможностями которые даёт жизнь и при этом заперла тебя теперь я думаю что она за меня боялась лота смотрела серьёзно и от этого взгляда становилось не по себе мне надо одно дело приключение и совсем другое жизнь. В жизни владелицы корпораций и наследницы родов не снисходят до простых смертных. А если и случается, то ненадолго и не всерьёз. А значит, когда она исчезнет из жизни как рая, будет больно. Она мне всегда внушала, что семья – это важно, очень важно. И я должна думать и за себя, и за них всех. Хранить капиталы, приумножать, строить, создавать – Корпорация это и ответственность тоже, и ещё многое другое. И она в это верила. Только она и сама редко покидала по месте. Наверное, ей было удобнее контролировать мир изнутри. И я вот думала, что так и надо, что только так правильно. А теперь понимаю, что не смогу вернуться и вести ту жизнь, к которой привыкла раньше. Я, наверное, выросла. Кахрай фыркнул и получил кулачком в бок. Выросла. И и мне нужен будет кто-то, кто переустроит службу безопасности для начала. Я никогда не занимался безопасностью. Точнее, занимался, но не на таком уровне. Научишься, ты умный. Комплимент был сомнительным, но на душе стало приятно. Тебе не стоит со мной связываться. А с кем стоит? С кем-нибудь, кого могут перекупить? Доказать что-то у меня вряд ли выйдет. А значит, часть активов придётся вернуть. И деньги у семьи появятся. А где деньги, там и возможности. Не думаю, что они отступят. И вообще. Давай сбежим. Она села на кровати, и Кохрай вынужден был признать, что бежать он готов, но чуть позже. Куда-нибудь, как мой отец, на край света. «Сменим личности, имена, купим дом, будем жить, как нормальные люди». «А как живут нормальные люди?» Он перевернулся на бок. «Понятия не имею, но научусь». А Лота была полна решимости. Вот только не сможет она, как нормальные люди, чтобы не в курсе последних тенденций, чтобы без рынков и акций, власти и денег чтобы совместные ужины и прогулки, сплетни про соседей и тихое раздражение, которое накапливается, когда жизнь по сути чужая. Плохая мысль. Да? Не знаю. Плохая. По тебе вижу. Тогда тебе придётся ехать со мной, или меня убьют. Тогда придётся ехать. Я серьёзно. И я поедет и приспособится. Займётся этой чёртовой службой безопасности, которая в теории должна была отслеживать в том числе и подозрительную возню родственников. Но как-то взяла и всё пропустила, будто разом ослепло. Заплатили или дело в том же молчаливом попустительстве, когда сложившаяся система перестаёт работать, но начинает разрушать саму себя. И быть может, она скоро поймёт, что к Охрае вовсе не нужен что есть куда более достойный мужчины. И тогда она станет стесняться этой связи, а у него вновь появится выбор. И какрай знает, какой сделает. Но это будет, если будет. Будет он на изнанку вывернется, но не позволит этой женщине умереть, потому что должна же хоть где-то во вселенной существовать справедливость. Пикнул планшет. Илота сползла с кровати, разом утратив всякое легкомыслие. Вздохнула. Нужно делать объявление и службу безопасности создавать. Это дома. Здесь. Кахрей покачал головой. Люди испугаются, а люди в состоянии паники способны на многое. А если кто-то пустит слух, что есть вакцина, но её на всех не хватит, А её не хватит? Тай так отписал, что скоро будут готовы 1.500 доз, а это треть от необходимого. Следующие 1.500 через 8 часов. Вот что к Охраю в ней нравилось, она не стала охать и возмущаться. Как же получилось так и почему не сделать было больше? Лота прикусила губу и задумалась. Первым делом экипаж. То, что осталось Ремонтные службы. Я подниму личные данные, поставлю фильтр. В анкетах указывали профессии. Нам нужны будут специалисты. Разумно. Думаю, на это уйдёт около 500. Кейтеринг. Официантов не так и много, система почти полностью автоматизирована. Стюарды, их берут в службу. Они должны были пройти какие-никакие курсы подготовки. Скажи капитану, чтобы выдал шокеры. Руками много не навоюешь. В этом вновь же имел саризон. Далее, остатки распределяем. Детей вакцинировать в первую очередь это снизит напряжение. Полностью не уберёт, но хоть что-то. И вновь же логично. Родители, по крайней мере, один из пары или сопровождение. Люди со слабленным иммунитетом, может пока вообще не говорить, предложил Кахрай. Илота задумалась. Не знаю. С одной стороны, это поможет избежать паники, а с другой, если пойдут поступать заболевшие, то она ведь не похожа, ну, на чуму изначально. Кахрай потёр шею. Излагать собственные мысли, когда не касались они конкретных дел, было сложно. Можно сказать, что эпидемия возможна, но не чумы, а чего-нибудь попроще там. Не знаю, гриппа какого. Шейденского. Лото ухватилась за мысль. Он достаточно неприятен, но не смертелен. Введём карантинные меры, а помогут? От чумы? Нет. Но людям сложнее будет собираться в группы, а группам разносить слухи и порождать панику. Да и действительно, ты ведь не уверен, что она сказала правду. Труди, и что в том картридже был вирус? Если он не попал в систему, то есть шанс и вправду хоть как-то локализовать болезнь. А там вторая партия прививок спасёт ещё полторы тысячи. Она прикусила губу, зная, что многие не дотянут и до третьей. Нам повезло, что лаборатории не успели сбыть. Очень уж специфическое оборудование. Капсулы на дальних рубежах нужны, как и остальное, а анализаторы или микросинтез Повезло. Пожалуй, Лота прижала планшет к груди и нащупала мятую свою рубашку. Я в душ, наверное, а потом файлы сортировать. Решать, кому жить, а кому? И это раз и навсегда изменит её. И скорёже в душ, ибо совсем без жертв не получится обойтись. Лучше проверь, как Нека справляется. Планшет кохрай потянул на себя. «Да и в целом по кораблю. С тобой будут говорить охотнее, чем с таким уродом, как я». «Не надо!» — она покачала головой. «Ты не урод, и я смогу!» «Верю, что сможешь. Ты всё можешь, но не должна. Оставь это мне, ладно?» И Лота кивнула. Данияр скорее ощутил, чем увидел появление Некка. Ступала она бесшумно и держалась так, что становилось ясно: именно здесь её место. Она принесла поднос с кофе и два клинка. "Я решила, что пригодятся", сказала она, положив клинки на колени Данияра. А он стянул очки и подслеповато заморгал, потому как глаза отказывались перестраиваться к изменению режима. Спасибо. Наверное, на неё смотрели. Некогда всегда отличалась от прочих, и мужчины чувствовали это. Капитан вот плечи распрямил и грудь выпятил, а тако равтянул живот, пытаясь казаться стройнее. Но она, его женщина, смотрела лишь на Даниэра. "Как вы приспосабливаюсь?" Он позволил себе потерять глаза. Всё-таки очки стояли старой модели, а потому переходы происходили довольно болезненно. Не совсем как в игре, но неплохо, сказал капитан. И эта похвала наполнила душу радостью. Мало хуже, чем мой предыдущий штурман. Немного опыта, и можно давать квалификацию. Данияр почувствовал, как губы расплываются в улыбке. Нет он понимал, что всё далеко не столь радужно. Не успевал он пока ни за капитаном, ни за системой, хотя та частично сама фильтровала показатели, но вот приятно. И что она слышит, тоже приятно. А там как капитан отвел взгляд. Пока тихо, только ненадолго Лота сделает объявление, попытается разъяснить ситуацию, но недовольство не избежать. Это понятно. Недовольны есть всегда. Как рай допускает, что кто-то может решиться на прорыв? Зачем? Удивился Таккора, вновь возвращаясь к образу нелепого рассеянного толстяка. И на кофе он смотрел с куда большей жадностью, чем на нека. Это лишено логики. Эта толпа. Даниярымел, что сказать? У неё нет логики. Но есть страх, поддержала нека. И многие глушат страх яростью. а та порой выливается в самые странные формы. Поэтому вам стоит заблокировать дверь. Останешься. Данияр знал ответ, и когда Нека отвела взгляд, он понял, что не переубедит. Каждый человек на счету, из тех, кто знает. Службы проводят проверку, есть вопросы к запасам, что воды, что кислорода, хотя на ближайшие недели хватит. Кое что блокируем или отключаем. Переводим на режим экономии. Ещё надо организовать пункты вакцинации. Списки скоро подадут, но будут те, кто захотят раньше. И у меня есть шокер. Она подняла руку с тёмной полоской шокера. В арсенале осталось всего дюжина. А Даниэль уже привык к тому, что капитан ругается. Едрить, кому дали? Нека назвала имена, о которых ничего не говорили, но капитан кивнул. Хороший выбор, толковые ребята. Что говорить будете? Стандартно. Технический сбой в результате неправильной калибровки двигателей. Корабль идёт по строне, но куда пока неизвестно. Команда ищет безопасный выход, однако она вздохнула. Эпидемия шайденского гриппа спутала планы. просьба не паниковать, отнестись с пониманием и так далее. Она умеет говорить с людьми. Вот только будут ли эти люди слушать рыжую девчонку? И Данияр погладил рукоять клинков, а Такара поинтересовался: "Ужинать нам принесут обязательно?" Мягкая рука коснулась щеки, и неко улыбнувшись пообещала: "Я буду осторожна, и ты тоже постарайся, ладно?" А сам уж за меня выйдешь? Даниэру нужно было знать ответ. Выйду. Тогда хорошо. Тогда он постарается выжить, и ради себя, и ради неё, и ради тех детей, которые у них обязательно появятся, чтобы вновь немного изменить мир, сделать его чуть лучше, немного ярче. И Даниер надел очки, заставил себя смотреть, привыкая к резкому сине-зелёному свету. под которого заныла сетчатка. Но мгновение другое, и он погрузился в цифровой хаос системы. Увеличивая ещё на 5 пунктов. Голос капитана донёсся откуда-то издалека. Опять падение. Да что там происходит, мать их? Тайтеку нашли место где-то в углу. В тени огромной колонны, из которой выходили жгуты разноцветных проводов. Жгуты перекручивались, сами провода были толстыми, а всё сооружение разом напоминало ствол диковинного дерева. Спать он не собирался, просто действие стимулятора заканчивалось. И тайтек ощущал это по характерному покалыванию кончиков пальцев и по желанию не двигаться. точнее по полному отсутствию желания двигаться и делать хоть что-то. Краски вокруг поблекле, звуки притихли, и навалилось несвойственное ему прежде безразличие. Матушка расстроится, наверное, а потом воспрянет духом и сочинит поэму на радость многочисленным своим поклонникам. Может и картину напишет, или две. Всё-таки душевные травмы её будет в достаточной мере глубока, чтобы и на картину хватило, или сразу на монумент. Она давно говорила, что хочет попробовать себя в поле скульптуре. Вот и повод. Главное, теперь у Мейсена не получится обмануть её. Нет, деньги не важны. Искусство, как ни странно, приносит доход и весьма неплохой. Но дело не в деньгах. Дело в том, что хоть так он ответит. а там стоит отнюдь. Тайтек был далёк от мысли о месте. А мысли вялые, и надо было вкатить новую дозу, потому что глупо тратить время, когда делать всё равно нечего. Синтез идёт, если верить отчёту своим чередом. До конца второго цикла ещё больше 3 часов. Здесь внизу тоже удалось стабилизировать поле Хотя тут рыжий парень и ругался сквозь зубы, что значения уж больно низкие, подпороговые, и может не получится. Но, кажется, ведь язвы на руках тайтека стал неплохим стимулом, если всё-таки получилось. У Алины можно взять ещё образец, если не из крови, то из спина мозговой жидкости и желудочного сока. Возможно, что пункции печени и почек, правда, пункции брать опасно. Пусть травмы и микроскопичны, но всё же травмы. При активной фазе роста эндобиоты они станут хорошими воротами для инфекций. Но кровь. Выделить ещё один образец, который использовать для синтеза лекарства. Правда, крови понадобится больше, около литра, а это опасно. А есть крови заменители и стабилизаторы в конце концов. Обычную ретроцитарную массу перелить можно или вообще произвести отделение и вернуть ей собственные кровяные тельца, оставив для работы лишь сыворотку. «Пожалуй». «Ты в порядке?» — мягко поинтересовалась Захара, присаживаясь рядом. «Нет», — честно ответил Тай-Тек. Язвы пока не зудели, да и было их всего-то две. И если первая уже начала наливаться сукровицей и гноем, то вторая только наметилась. «Что сделать?» Ничего. Он распрямился. Встал бы, но это не рационально. Потребует много сил, которые нужны, а для чего нужны, если он обречён. Болезнь развивается и рискнуть жизнью Алины, у которой тоже болезнь развивается, хотя есть надежда, что глубокий сон всё-таки замедлит это развитие. Вот только без лекарства и она обречена. И не только она. Да и так мысленно дал себе пощёчину, нашёл время предаваться печали. Мы он обвёл языком сухие губы, чувствуя каждую трещинку. Кажется, и крови стали. Должны вернуться, взять ещё образцы. Алина не нужна, зачем, если и он сам неплохой источник. Я начну работу над лекарством. Тебе поспать надо, ты уже сутки У меня, по крайней мере, были эти сутки. А поспать, когда запущу второй синтезатор, тогда и посплю. Мысль показалась на удивление здравой. Если удастся реанимировать ту огромную штуковину, которой вообще вряд ли пользовались, то третья партия вакцины созреет на часы раньше. А эти часы это чья-то жизни, не абстрактно статистические, но вполне реальные, да и он сам. А он у нас есть. С сомнением произнесла Захара. Есть, только очень старый, и надо будет кое-что проверить. Безразличие отступило, сменившись лихорадочным желанием что-то сделать и немедля. Но понадобится помощь. Будет. Эрвин стояла неподалёку. А Любая в наших силах. Осмотрела она всё-таки с жалостью. Так да так терпеть не мог, когда его жалели. Но сейчас сил на злость не осталось. 6 минут. Он ткнул пальцем в часы. Всё равно придётся возвращаться. И уже для Эрвин, который на преглазь пояснил. Там всего около 900 микрограмм вещества, которое нужно довести до определённой концентрации, чтобы смесь разделить на дозы и заправить одноразовые инъекторы. Здесь этого не сделаешь. Она кивнула. Джас. Да понял я уже, проворчал Рыжий, тяжко вздохнув. А потом поинтересовался. А ты, мужик, как вообще? В процессе не помрёшь? Не должен. Тайт так вдруг понял, что улыбается. Во всяком случае, постараюсь. Но если что, то она знает, как делать вакцину. Возьми кнут, Эрвин нахмурилась. На всякий случай, а то кнутом оказался парализатор. Судя по виду, несколько изменённый и вида грозного. Мало ли, будто стесняясь, пояснил рыжий и прикрыл браслет рукой. А вы того великнул планшет. Ну, я пошёл, что ли? Рыжий накинул шлем и воротник поднял. Активировал защиту, от чего серебристая чешуя комбинезона словно вздыбилась. Получится или время покажет. Вот только Тайтек боялся того, что могло оно показать. Сердце зазбоило. и из кин-кресла пиликнул, предлагая очередной поддерживающий коктейль. Если бы не снотворное в составе, Тай-Тек, пожалуй, согласился бы. Вернулся рыжий спустя пару минут. Про бирги он нёс в горсти, осторожно, явно опасаясь раздавить. Хотя этот кварц прочнее алмаза и куда как менее хрупок. А пробки притёрты намертво, так что даже если упадут вдруг, беды не случится. Вот. Обратный путь почти не запомнился. Кажется, устал от дела своё и во время подъёма тайтек уснул, чтобы очнуться уже в лаборатории. Чего делать надо? Парень, освободившийся из плена камбеза, оказался на дива обыкновеннин, длинный, тощий и какой-то нескладный в обтягивающем подоспешнике из мягкой ткани. Пусть Тайтек и понимал, что микроволоски служат для создания комфортного микроклимата, но подоспешник походил на пушистую пижаму. Он бы рассмеялся, если бы мог, но губы слиплись, и разлепить их получилось с трудом. Кажется, верхняя лопнула, и Тайтек снял каплю крови. Материал. Он злился на себя за бездарно упущенное время, а еще голова ныла, как бывает после недолгого сна, которые не приносят отдыха, но лишь заставляют сильнее ощущать усталость. Я взяла образцы, а Захар отправила в систему очистки первый инжектор и выложила в переноску ещё шесть. И запустила на очистку. Ты говорил, что начало будет идентично. Взяла у кого? Тай так не чувствует, и раздражение крепнет. И он пытается управиться с ним, только получается плохо. А она понимает и прощает за раздражение, за недоверие. Кровь у тебя и у Алины. Показатели схожи к слову. Ещё спина мозговой жидкости. Поясница заныла, а она замолчала и взгляд отвела. Менингокок. Ты так надеялся, что голос звучит спокойно. И он в том числе. Значит, плохо. Очень плохо. Времени не просто мало. времени нет. Если он Тайтек ошибся, система рекомендует рацион в двойной дозе с микабом и ещё пара антибиотиков. Нет. Тайтек покачал головой. Стандартный выбор и стандартный протокол, который получился в результате обыкновенного суммирования первичных рекомендаций, и не учитывает, что организм система тонкая. До печень после первой дозы ляжет, а вторая и почки добьёт. Надеюсь, не рискнула. Она отступила, а рыжий стоял и смотрел на них как-то так, что стало не по себе. Давай только рацин. У него максимально широкий спектр действия. Антимикотики позже, с перерывом как минимум в 2 часа. Доза пусть будет удвоенная. Сдержит развитие менингокока. С остальным справимся позже. Тайтык потрогал лоб. Температуры нет. сказала Захарова, хотя он и не спрашивал. Плохо. Значит, иммунная система, если не отключилась, то на грани, что в общем-то подтверждается анализом крови. Уровень лейкоцитов почти на грани, не говоря уже о полном отсутствии отдельных фракций. И значит, прав был Тайтек. Вирус действует не только на сопряжённую микробиоту. Что ж, надо подумать. Надо Свет показался вдруг резким. Пусть идёт. «Нет, погоди, видишь, вон там». Тай-Тек указал в угол на массивный короб, который, как он надеялся, не был пуст. «Этот аппарат нам нужен, второй синтезатор». Примитивный, не способный работать с нуклеиновыми кислотами и рядом оснований, но для целей Тай-Тека сгодится и такой. «Его нужно проверить». Каждое слово порождало новую вспышку боли, и значит, инфекция добралась до мозга. С другой стороны, собственно, синтез не будет нужен, полный цикл. Понадобится лишь отдельные элементы, что займёт куда меньше времени. Тайтек поморщился. Окейушки. Джас похлопал по аппарату ладонью. Вакцина. Я сообщила, как рай заберёт. Уже организованы пункты. Он не почувствовал, как игла пробила кожу, острая боль пришла потом, заставив сцепить зубы. А Захарова, убрав инжектор, сказала: "Я вам ещё укрепляющего поставлю, и затоник глюкозу B17. Второй стимулятор это нужно". Спорить она не стала.